«Не наговаривайте на маркизу де Гово-Жо», — сказал Шарль, в глубине души весьма польщенный. «Я это слышала от других. Кажется, она очень умна. Я ведь с ней не знакома. По-моему, она очень напористая. А в женщине умной это удивительно. Да ведь все же говорят, что она была в вас влюблена, тут ничего обидного нет». Сван молчал как глухой. Это было словно бы подтверждением и вместе с тем проявлением самодовольства. «Раз моя игра напоминает вам зоологический сад», — продолжала госпожа Сван, в шутку притворяясь задетой, — «мы можем сделать его целью нашей сегодняшней прогулки, если это интересно мальчику. Погода чудная, на вас нахлынут дорогие вашему сердцу воспоминания. Кстати, о зоологическом саде». «Знаете, этот юноша был уверен, что мы очень любим одну особу, а между тем я ее срезаю на каждом шагу, госпожу Блатен. То, что ее считают нашей подругой, по-моему, для нас унизительно. Подумайте, даже доктор Котар, человек благожелательный, который дурного слова ни о ком не скажет, говорит, что от нее воняет». Какой ужас! У нее только и есть что необыкновенное сходство с Савонаролой. Это портрет Савонаролы, написанный Фра Бартоломео. Савонаролы Джеролома, 1452-1498. Итальянский религиозный деятель, вождь демократического уравнительного еретического движения во Флоренции. Фра Бартоломео. 1469-1517. Итальянский художник флорентийской школы был сторонником движения Савонаролой и изобразил последнего на одной из своих картин. Мания Свана находить сходство с живописными изображениями имеет под собой почву, ибо даже то, что мы называем «особенным выражением», так грустно бывает в этом убеждаться когда любишь и хотел бы верить в единственность личности носит на себе отпечаток общности и встречается в разные эпохи но послушать свана так шествие волхвов анахронистичное уже в то время когда бенотце гоцооли ввел в него медичи Выглядит теперь еще анахронистичней, потому что здесь изображено множество современников уже не Гаццолли, а Свана, то есть живущих уже не на 15 веков позже Рождества Христова, а на 4 века позже самого художника. Бенотца Гаццолли, 1420-1497. Итальянский художник флорентийской школы. Его фреска «Поклонение волхвов» находится в капелле «Палаццо Медичи Рикарди» во Флоренции. Выполнена в 1459-1460 годах. На фреске изображены члены семьи Медичи. сван утверждал, что в шествии принимают участие все чем-либо примечательные парижане, как в одном действии пьесы «Сарду», где по дружбе с автором и с исполнительницей главной роли, а также в угоду моде, каждый вечер выходил покрасоваться на сцене кто-нибудь из парижских знаменитостей, светила медицины, политический деятель, адвокат. «Сарду. Викторьем. 1831-1908». Популярный французский драматург второй половины девятнадцатого века, автор многочисленных драм и комедий из жизни парижских буржуа, простофили, друзья-приятели, мушинные лапки и другие. Но что же у нее общего с зоологическим садом? Все. Уж не думаете ли вы, что у нее небесно-голубая задница, как у обезьян? «Шарль, вы ведете себя неприлично!» «Нет, я вспомнила, что ей сказал сингалезец. Расскажите ему, это правда здорово!» «Ах, ерунда!» «Знаете, госпожа Блатен старается говорить со всеми, как представляется ей самой любезным, а на самом деле покровительственным тоном. То, что наши милые соседи с темзы называют «патруниссинг»,» перебила Адетта. «Недавно она была в зоологическом саду». «А там чернокожие сингалесцы. Так, если не ошибаюсь, назвала их моя жена, а ведь она куда сильнее меня в этнографии. Не смейтесь надо мной, шар Да я и не думаю смеяться. Словом, она обращается к одному из чернокожих. Здравствуй, негритос. В этом, собственно, ничего оскорбительного нет, но чернокожему это название не понравилось». Он обозлился и сказал госпоже Блатен, «Я не Гритос, а ты Барбос». «По-моему, очень смешно. Я обожаю эту историю. Ведь правда здорово!» «Я так и вижу тетушку Блатен. Я не Гритос, а ты Барбос».